Глава вторая. Зяма не пришел к ужину. Напрасно популя в ожидании припозднившегося едока добрый час держал на медленном огне эксклюзивные тыквенно барание бифштексы, которые никак не могли перенести повторного разогрева без непоправимого ущерба для пикантного вкуса. Бифштексы едва не пригорели, но Зяму так и не дождались. Популя, который порыве кулинарного вдохновения, растиражировал свое новое изобретение в количестве семи порций, сильно расстроился. Я утешила его как могла. Съела один бештекс за себя, один за бабулю, у которой не кстати прихватило живот. И еще два отнесла любимому бассету капитана Кулебякина. Сам Денис ранним утром умотал в краткосрочную командировку, и Барклай остался на моем попечении. Я выполнила дежурный хозяйский долг, и даже с избытком. Я не только сводила Барклая погулять, но даже позволила ему насладиться тесным и, надо думать, результативным общением с Пуделихой, хозяйка которой, противная баба Клавдия Васильевна, из второго подъезда привязала свою бедную собаку к лавочке на солнцепеке и пошла в тенистую беседку трепаться с другими старухами. Сквозь зеленую стену до меня... Без помех доносился и ее елейный голос. Клавдия Васильевна ругательски ругала современных девиц, без голяющих в узких брюках, коротких облегающих платьях, юбках с разрезами и прозрачных блузках с декольте. По ее мнению, в сорокоградусную жару гораздо уместнее было бы облачиться в рейтузы по колено, корсет со шнуровкой, длиннополую резу с капюшоном и глухую паранжу. Вот это был бы в высшей степени приличный наряд особенно если дополнить его красивыми аксессуарами в виде ежевых рукавиц, водолазного шлема и стального пояса верности с пудовым замком. Мой собственный костюм являл собой квинтэссенцию ненавистного бабки легкомысленного стиля, но мне были тугие шортики с разрезами и короткая дырчатая майка с глубоким вырезом. Монолог Клавдии Васильевны мне закономерно не понравился, но озвучивать свое недовольство я не стала — Просто отвязала истомленную жарой Пуделиху, отпустила ее порезвиться с Денискиным бассетом, и славные животные без всяких понуканий с моей стороны устроили акцию протеста против притеснения здоровой сексуальности. Не зря говорят, больше дела — меньше слов. Деятельная Пуделиха выполнила свою программу максимум быстрее, чем ее болтливая хозяйка. Постфактум я снова привязала разомлевшую собаку к той же лавочке и увела во свояси довольного Барклая. Земя еще не вернулся, но в мое отсутствие он звонил на домашний телефон и попросил папулю передать мне, что все идет по плану, мы с ним встретимся в полночь. Эта интригующая формулировка профессионально заинтересовала мамулю. Как зловеще звучит, встретимся в полночь, радостно ужаснулась она. Дети, я чувствую, что в вашей жизни происходит что-то кошмарно интересное. Слегка помявшись, мамуля спросила, нельзя ли ей тоже пойти с нами на кошмарную, интересную полночную встречу. Неважно с кем, хоть с самим синей бородой, даже хорошо, если с самим синей бородой. Но тут вмешался папуля, он язвительно и одновременно не без мечтательности сообщил, что хотя у него лично борода не синяя, а рыжая с проседью, Это не помешает ему при определенных условиях проявить себя страшным ревнивцем, тираном и деспотом, способным в отношении глупой женщины на карательные санкции вплоть до полного ее, этой самой глупой женщины, смежтоубийства. Сообразительная мамуля сразу поняла, что ее полночный поход незнамо куда однозначно приравнивается к упомянутым особым условиям и перестала набиваться в компаньонке. Меня это только порадовало. В обществе Мамулия мне было бы гораздо сложнее арканить лесного короля. Маман у нас дама шикарная, она даже в свои 52 даст фору любой голливудской старлетки. Лесной король вполне мог запасть не на меня, а на Мамулию, что ударило бы разом и по ее репутации, и по моему самолюбию. В общем, я с тихим злорадством посоветовала родительнице в темное время суток держаться ареала распространения законного супруга и позвала с собой в ночной клуб Алку Трошкину. Алка с ее наружностью хронически зябнущего воробушка не могла составить мне серьезную конкуренцию. А вдвоем идти веселее. Трошкина барышня воспитанная, и предложение заглянуть без приглашения на поминальную вечеринку в ночной клуб ее шокировало, но только пока я не сказала, кто, собственно, героиня печального торжества. Узнав, что усопшая Машенька была любовницей зямы, Алка сразу же перестала кочевряжиться и побежала одеваться к выходу. Я предвидела такую реакцию и даже рассчитывала на нее. Дело в том, что в прошлом году Трошкина тоже имела неосторожность примерить на себя роль сердечной подруги моего беспутного братца. Это был бурный роман, завершившийся не менее бурным разрывом. Инициатором расставания стала, как ни странно, Алка, которой до смерти надоело закрывать зяму своим хрупким телом от сонма поклонниц. Братец был глубоко потрясен тем, что на сей раз... Не он ушел, а его ушли. Ощущение брошенности было для него внове, так что Зяма изменил своему принципу «уходя, уходи», и до сих пор в паузах между новыми романами пытается подкатить к Трошкиной. Иногда эти его попытки имеют успех, но он всегда временный. В общем, отношения у Алки и Зямы очень и очень непростые. Как и следовало ожидать, моя подружка не могла упустить возможности увидеть свою соперницу, тем более в гробу. Правда, Трошкина, надо отдать ей должное, сумела скрыть свою радость по поводу того, что на сердце столь экстренно освободилось. Приличие ради она показательно закручинилась и даже нашла научно обоснованный повод изобразить недовольство. — Знаешь, Инка, — озабоченно сказала она, стоя у зеркала и с помощью распрямляющего средства для волос и лака, сооружая классическую прическу наемной плакальщицы. «Демографические исследования показывают, что уровень смертности в нашей стране составляет порядка 14%. Я не могу ручаться за точность своих подсчетов, но у меня получается, что из каждой сотни женщин детородного возраста ежегодно умирают две или три». «Да», — кивнула я, — «это не может не удручать». При этом я смотрела на Алку и под удручающим зрелищем подразумевала главным образом ее внешний вид. Трошкина подошла к созданию образа с добросовестностью заслуженного костюмера Мосфельма. Мало того, что она распустила волосики серым дождиком, она еще и краситься не стала. А как оделась? Бабушкина плессированная юбка до так туфли без каблука и водолазка с длинными рукавами. Все, разумеется, черное, как замыслы серийного маньяка. Я надеялась, что мы встретим во дворе соседку Клавдию Васильевну. Трошкина в ее нынешнем виде вполне могла реабилитировать в глазах старшего поколения легкомысленную современную молодежь. Я не об этом, алка отмахнулась черным газовым шарфиком, который решила прихватить с собой в качестве полезного аксессуара. Я просто вспомнила, что в прошлом году твой брат уже потерял одну подругу Царства ей Небесное. Как ее звали, не помню. Леночку. Подсказала я, не сомневаясь, что Трошкина помнит прошлогоднюю историю с Леночкой не хуже меня. В прошлом году Зяма не просто трагически потерял подругу, он едва не лишился свободы, потому что попал под подозрение в убийстве этой самой Леночки. Тогда только наши с слаженные и самоотверженные действия спасли Зяму от продолжительной командировки в места не столь отдаленные. В эпилоге он угодил не на анары, а Валкину кровать — Где, впрочем, не залежался, но об этом я уже говорила. Я к тому, что за год с небольшим Авмераной не перешли уже две зямины подруги, объяснила Алка. Если сопоставить этот факт со статистикой женской смертности в целом по стране, можно предположить, что у твоего братца в этом году было порядка сотни баб. Трошкина хмуро посмотрела на меня. Она, конечно, знала, что идеи свободной любви зяма продвигает в женские массы с большим энтузиазмом, но. Об истинных масштабах этой сексуально-просветительской деятельности, похоже, не подозревала. «Ты так считаешь?» — я слегка задумалась. Проверять Алкины логико-математические выкладки я не собиралась. В конце концов, это она, а не я, была отличницей-медалисткой, большой любительницей алгебраических шифрограмм. Я-то всегда воспринимала задачки с интегралами и логарифмами как произведения орнаментальной живописи — и не видела в начертании этих изящных закорючек никакой иной цели, кроме сугубо декоративной. Так что я не усомнилась в точности Алкиных подсчетов, но и не особенно удивилась результату. Ну, сотня контактов в год — это не так много», — протянула я, не желая сверхмеры расстраивать Алку сообщением о том, что данный показатель находится в пределах моей собственной нормы. Только я, в отличие от Зямы, предпочитаю количеству партнеров качество отношений. То есть из множества мужчин выбираю одного любимого или двух-трех. Тут же съехидничал мой внутренний голос. Наиболее любимых. Я же возыкнула на него и успокаивающе сказала расстроенной Трошкиной. Примерно восемь женщин в месяц – это не астрономическое число. Самый захудалый турецкий султан далеко опережает Зяму по данному показателю. Никогда не поеду в Турцию. Сурово шмыгнув носом, заявила на это Алка. «Это, конечно, большая потеря для султанов», — хмыкнула я. Трошкиной хватило юмора оценить шутку, она тоже захихикала, и в такси мы погрузились со смешками, которые сильно диссонировали с нашим траурным шматьем. Водитель всю дорогу посматривал на странных пассажирок с недоумением и, видимо, гадал, кто же мы такие. Помешавшиеся от горя безутешные вдовушки — или беззаботные девушки-готты. Вечеринка, на которой мы прибыли, производила столь же смутное впечатление. Портал ночного клуба сиял неоном, у входа сверкали огнями обвитые новогодними гирляндами пальмы и увешанные ювелирными украшениями красотки, вполне сопоставимые по росту с пальмами. Девицы выглядели так вульгарно, что я в своем классическом маленьком... В черном платье, которое еще минуту назад казалось мне слишком маленьким для данного конкретного случая, почувствовала себя воплощением безупречного вкуса. Траурный наряд Трошкиной смотрелся не столь элегантно, но зато абсолютно точно соответствовал канонам жанра. Дедька с черной повязкой на рукаве. До нашего появления с немым укором на разряженных девок при виде стопроцентно трагической фигуры Трошкиной просветлел челом и встретил нас как родных. Как родню покойной Машеньки, я хочу сказать. «Сочувствую, примите мои глубокие искренние соболезнования», — зашептал он на ушко Алки, которую самолично повлек во внутренние покои дворца разноплановых ночных торжеств. Благодаря этому мы без проблем миновали здоровенных парней на входе, нас они пропустили, а сунувшихся за нами красоток в бусах длиннее мини-юбок — Вы проводили нелюбезными словами. «Гуляйте мимо, шалавы!» Семенящим шагом хореографию ставила мелкая Трошкина, отягощенная приставучим господином, которого ей никак не удавалось встряхнуть со своего локтя, мы проследовали в пиршественный зал. Его убранство было выполнено в эклектичном стиле, который мой брат-дизайнер определил бы как смесь поздней готики со среднерусским ярмарочным лубком. Большой зал с каменными стенами, задрапированными черным бархатом и гобеленами, слабо освещали люстры из тележных колес, подвешенных на цепях. Там и сям маслянисто блестели полированным металлом здоровенные мечи, секиры и топоры викингов. За чугунной решеткой огромного декоративного камина пугающе растопырились фрагменты разлапистой коряги, очевидно, брутально порубленные тем самым могучим топором викинга. Все это мрачное великолепие своеобразно оживляли скатерти, вышитые пасторальным восточнославянским крестиком, хрустальные чаши с янтарной икрой, белые с красным косоворотки официантов и полуведерная деревянная братина, расписанная в палехском стиле. Трошкина несколько обалдела улыбнулась медвежьим чучелом, которые симметрично здоровякам охранником караулили дверь с внутренней стороны и... Секунду помедлив, взяла с подноса ближайшего к ней мишки серебряную стопочку. «Чувствую, мне понадобится наркоз», — сказала она, оправдывая нехарактерный для нее позыв напиться с разбегу. Я обвела взглядом полутемный зал, в дальнем конце которого под торжественные и печальные моцартовские аккорды непринужденно вальсировали заметно нетрезвые пары. Мысленно согласилась с Салкой и тоже хлопнула стопарик. Как это часто бывает на свадьбах и поминках, толпа гостей была неоднородной. Среди загорелых фигуристых дам и поджарых джентльменов попадались вполне простецкие тетки и дядьки. Их роднил общий для всех присутствующих цвет одежды. Разница была только в том, что одни были в откутерном черном с золотом и бриллиантами, а другие — в дешевом черном с люрексом и бусинами. Мы с Трошкиной органично вписались в тусовку, Она пополнила ряды низших классов, а я, хотелось думать, умножила число светских дам. Загар у меня был, макияж, маникюр тоже, волосы я уложила аккуратным низким узлом, а отсутствие бриллиантов, если что, можно было объяснить соображениями так-то. Ведь, правда же, поминки — не лучший повод вывести в люди содержимое мамулиной шкатулки с драгоценностями. Впрочем, это мое мнение разделяли не все. Гламурная брюнетка Дашенька, с которой я познакомилась на кладбище, добавила своей внешности блеска, нацепив ожерелье с большими прозрачными камнями. Мне очень не хотелось думать, что это бриллианты, просто потому что моя скоропостижная смерть от приступа зависти вряд ли сделала бы тусовку более приятной. — Конечно, это не бриллианты, что ты! — успокоила меня брюнетка и тут же ранила в самое сердце. — Это перуанские алмазы! Она поправила ожерелье и похвасталась. «Дуся подарил». «Кто?» «Лес». «Так». Я мигом вспомнила, зачем пришла, и цепка оглядела зал. «И где тут он, твой щедрый лесной Дуся?» «Пойдем, познакомлю». Брюнетка стапала меня за руку, но я уперлась, не спеша трогаться с места. «Сначала покажи». Хотя я никогда прежде не зналась, с дровосеками высокого полета — Простая эрудиция подсказывала, что лес бывает разный. Одно дело — мачтовая сосна или вековой дуб, совсем другое — карликовые бонса или кривая полярная березка. Культивировать хилую мелкорослую растительность я не желала, даже в том случае, если она периодически плодоносит перуанскими алмазами. Дашенькин лес оправдал мои худшие ожидания. Он оказался невысоким упитанным мужиком с такими толстыми щеками, что между ними почти бесследно потонули более мелкие неровности физиономии. Велый ротик, носик, пимпочка и глазки-изюминки. Лицо короля русского леса было поразительно похоже на мучнисто-белую, как непропеченная булка задницу. Эту физиологическую аномалию нисколько не скрывала, а только подчеркивала нелепая прическа, седоватые волосы, За задолицего мужа были зачесаны вверх, а в стороны наподобие буклей и обрамляли то место, где у других бывает физиономия, толстым валиком. Белая салфетка под складчатым подбородком усиливала впечатление, будто стилист беззастенчиво слезал образ короля русского леса с парадного портрета Людовика Солнца. «Он Дуся, правда?» — хихикнула Дашенька с умилением извращенский любовь с его лесным величеством. «Кому как?» — уклончиво ответила я. Русский лес сосредоточенно тянул через трубочку коктейль, и за этим занятием, на мой взгляд, был бы гораздо более уместен не в шумном зале ресторана, а в уединенной клизменной. «Тебе не нравится?» — забеспокоилась брюнетка, оценив выражение моего лица. Я не смогла признаться, что нахожу физиономию лесного короля, поразительно похожей на... Любовно ухоженное розовое седалище, но промямлило. Прическа у него не очень. «Это Сигуркиная работа», — фыркнула Дашенька. «Супермастер, можно подумать». Раньше она была в фаворе, а с полгода назад жутко неудачно постригла жену олигарха Беремаскова, и вип-клиенты от нее побежали, как тараканы. Остались только такие замшелые консерваторы, как мой лес». «А ведь я ему говорила, Дуся, с твоим оригинальным лицом без филированных песиков не обойтись». Мне-то казалось, что филированные песики украсили бы Дусина в высшей степени оригинальное лицо, не больше, чем банный лист, распаренную задницу, но я тактично промолчала. «А где твой-то?» — спохватилась Дашенька. Это был хороший вопрос. Время уже перевалило за полночь, а Зяма еще не появился. Или появился. Я просканировала помещение максимально внимательным взглядом, и в дальнем конце зала, среди парчинно на танцующих под реквием, высмотрела типа весьма похожего на моего братца. Фигура у него была точь-в-точь замина рост под 190 см, широкие плечи, узкие бедра, длинные ноги, но вот голова. Лица парня, ориентированного ко мне спиной, я не видела, но прическа у него была не зямина. У длинные, слегка волнистые русые волосы, с легким милированием. А у этого красавца был ярко-рыжий хвост. На моей памяти братишка никогда не менял природный цвет своей шевелюры столь радикально. Задумчиво склонив голову к плечу, я созерцала зимоподобного парня, пока он не обернулся. Это был мой дорогой брат, точно. Его скуластую физиономию я могла бы перепутать разве что с божественным ликом Брэда Пита, но вообразить себе Пита рыжим, длинноволосым и почти двухметровым было свыше моих слабых женских сил. Встретив мой неотступный взгляд, Зяма распрощался с партнершей по ритуальным танцам и подошел ко мне. «Привет, Дюха!» — сказал он, и звонко чмокнул меня в щеку, заодно шепнув на ушко. «Не смотри на меня, как на фамильное привидение». «Но ты рыжий!» — шепнула я в ответ. «И загорелый, как Бандерас, и глаза у тебя почему-то черные». «За Бандераса спасибо, но свои черные глаза я купил в магазине «Оптика». Это однодневные... Крующие линзы», — скороговоркой объяснил Зяма. «Загар, правда, мой собственный, а вот рыжий цвет волос тоже одноразовый. Спасибо оттеночному гелю. Как, по-твоему, меня в таком виде можно узнать?» «Узнать нет, запомнить — да», — ответила я и глазами указала рыжеволосому черноглазому братцу на Дашеньку, которая взирала на него с благоговейным восторгом. «Ах, Диуха, не время для этого», — пробормотал Зяма. «Пардон, мадам». Он по-гусарски четко поклонился и снова убежал на дансинг. Я выгнула брови, не в силах осмыслить прозвучавшую фразу. Я не ослышалась. Взяма сказал, что ему некогда знакомиться с красивой женщиной. Это может означать только одно. Он уже плотно занят знакомством с другой красивой женщиной. Высказал свое веское мнение мой внутренний голос. Это вполне могло сойти за объяснение. Я обернулась к Дашеньке, опоздавшей к раздаче, и развела руками. — Извини. — Что, и этот Дуся тоже твой? — завистливо спросила блистательная брюнетка, провожая голодным взором роскошную фигуру моего ветреного братца. «Мой, — Мой-мой, — рассеянно согласилась я. — Везет тебе, — Дашенька вздохнула, как девочка, которой страшно приглянулась новая кукла-подружки. Не дожидаясь, пока она попросит у меня разрешения поиграть с моей ходящей и говорящей рыжей куколкой, Я подалась в сторонку и употребила все свое дипломатическое искусство на то, чтобы освободить бедную Трошкину из плена активно соболезнующих ей граждан. Глубокий траур сыграл с Алкой злую шутку. Очень многие из присутствующих приняли ее за наиболее близкую и максимально скорбящую родственницу покойной Машеньки. Ошибка была вполне объяснима, а я лично не увидела в большом зале никого, кто выглядел бы сиротливее и печальнее Трошкиной. Примерно таким же несчастным выглядел только не по годам лысый парень с фотоаппаратом. Его физиономия была мне смутно знакома. Очевидно, мой образ тоже навевал фотографу какие-то не вполне отчетливые воспоминания, потому что он со мной заговорил, но как-то неуверенно. Чувствовалось, что парень тоже не помнит, где и при каких обстоятельствах мы с ним встречались. Привет, ты тоже тут? спросил он. Вопрос был идиотский. Из чистой вредности мне захотелось дать соответствующий ответ. Я не лишила себя этого маленького удовольствия и сказала. «Нет, что ты, я сейчас в другом месте, а это высококачественное голографическое изображение». «Понятно». Фотограф смутился и поспешно отошел от меня в дальний угол, откуда я заметила это. Несколько раз сверкнул в мою сторону вспышкой. Я знала, что томная бледность мне к лицу, а маленькое чёрное платье ко всему остальному и не стала возражать против неожиданной фотосессии, даже наоборот, попозировала и с Зямой, и с Алкой, и с Дашенькой. Трошкину буквально атаковали соболезнующие. Из вежливости она покорно слушала слова сочувствия, но смотрела при этом исключительно на Зяму, рыжая голова которого пламенела в сумраке скудно освещенного дансинга так, что невостребованной коряги в камине впору было обзавидоваться. Зяма, в отличие от Алки, печалился весьма умеренно, я бы сказала, чисто символически. Я догадалась, что апгрейд Зяминой наружности произвел на Трошкину большое впечатление. Чувствительная Алка подпала под обаяние образа мачо и затасковала. «Может, тоже пойдем потанцуем?» — предложила я. «Это неприлично», — холодно ответила она, продолжая сверлить недобрым взглядом Зямину мускулистую спину. Братишка снял пиджак, под которым была тонкая трикотажная футболка, отнюдь не скрывающая хорошо развитых бицепсов, трицепсов и прочих более или менее выдающихся украшений мужского торса в соответствующем анатомии ассортименте. «Другие танцуют, а мы что, рыжие?» — нажала я. Трошкина посмотрела на меня с укором, я поняла, что темы «рыжины» лучше не касаться — и дипломатично предложила подружке удалиться с поминальной тусовки, не дожидаясь традиционных пирожков. Это, конечно, тоже было неприлично, но я не видела никакого смысла в дальнейшем нашем пребывании на этом странноватом мероприятии. Я не смогла по достоинству оценить своеобразные красоты короля русского леса, я же не проктолог, чтобы любоваться гладкой розовой задницей, так что никакого матримониального интереса к данному объекту у меня не возникло. А Азема, похоже, и без моей помощи нашел замену почившей подружке Машеньке. Когда мы с Трошкиной уходили из зала, приличествующая случаю умеренная народная скорбь окончательно уступила место зажигательному веселью. Поддатые гости массово пустились в пляс, и над толпой танцующих веселой белочкой прыгал новый рыжий хвост моего братца.